Затем он сказал, продолжая глядеть на меня с удивлением, «Добрый день, сэр, добрый день». Я спросил, «Это дирижабль?» На что он ответил, «Да, сэр. В это время трое или четверо других появились из люка в килевой, если так можно выразиться, части корабля». Киль корабля был разделен на две части, я успел это внимательно рассмотреть. На конечностях кили сходились, образуя нечто похожее на лезвие ножа. Пу три больших колеса из какого-то гибкого металла были на каждой стороне корабля, причем они легко сгибались при небольшом сопротивлении. Прошу прощения, сер сказал я. Шум, который производят эти колёса, очень похож на звук тормоза Вестингауза. Возможно, это и так, мой друг ответил он. Мы применяем сжатый воздух и несущие плоскости. Больше вы узнаете позднее. Когда ремонт был закончен, команда скрылась внутри корабля. Из срубок, подведённых к каждому колесу, стал вырываться сжатый воздух, и колёса завращались всё быстрее. Издавая свист, дирижабль оторвался от земли, крылья аппарата развернулись вверх, рули на корме пришли в движение, и корабль улетел. В тот же день, 22 апреля 1897 года, в газетах «Хьюстон пост» публикует такое сообщение. Роклинд, мистер Джон Баркли, живущий неподалеку отсюда, сообщил, что накануне вечером, около 11 часов, уже после того, как он лег спать, послышался яростный лай его собаки и еще какой-то неясный шум. Мистер Баркли подошел к двери выяснить, в чем дело, и увидел такое, что у него, как он выразился, глаза полезен и лоб. Если бы он только недавно не прочитал о воздушном корабле, который, как полагают, летает в небе Техаса за его пределами, кто бросился бы бежать в лес. Это был необычный, продолговатый объект с крыльями и какими-то приспособлениями различных размеров и формы по бокам. Мощные прожектора светили, казалось, гораздо ярче электрического света. Когда Баркли его увидел, объект совершенно неподвижно висел метров в 5 над землёй. Описав несколько кругов, он медленно опустился на луг, прилегающий к дому. Свидетель схватил винчестер и пошёл взглянуть на аппарат поближе. Как только это с позволения сказать корабль приземлился, огни погасли. Ночь была довольно светлая, и человека можно было различить с расстояния многих метров. Подойдя метров на 30 к кораблю, Баркли встретил простого смертного, который попросил его бросить оружие, так как ему ничто не угрожает. После этого состоялся следующий разговор. Баркли спросил: "Кто вы и что хотите?" Моё имя не имеет никакого значения, но зовите меня Смит. Мне нужно немного смазочного масла, пару слесарных зубил, если вы можете достать их, а также немного медного купороса. Я думаю, на соседней лесопильне найдётся и первое, и второе, а у телеграфиста медный купорос. Вот 10 долларов. Возьмите их и разосчитайте то, что мне нужно, а сдачу оставьте себе за хлопоты. Вотвик Барклис спросил: "А что там у вас случилось? Дайте мне пройти посмотреть". «Нет, мы не можем позволить вам подойти ближе. Сделайте то, о чем я вас прошу, и мы по достоинству оценим вашу любезность. Когда через некоторое время мы вернемся, то ответим взаимностью на вашу доброту и возьмем вас с собой в путешествие». Мистер Баркли удалился и принес масло из зубила, но медного купороса нигде найти не смог. У соседей не оказалось мелких денег, и Баркли хотел вернуть 10-долларовую купюру, но человек ее не взял. Он пожал Баркли руку, сердечное поблагодарил и очень просил не провожать его до корабля. Когда он отошёл, мистер Баркли окликнул его и спросил: "Откуда он и куда направляется?" Тот ответил: "Мы не откуда, но послезавтра будем в Греции". Он поднялся на корабль, снова послышался светящийся звук, и объект улетел, по воражению Баркли, как из пушки. Мистер Баркли считается честным, заслуживающим полного доверия человеком.